«Вы опять остановились в Реннане? Сила привычки. При этом всякий раз, карабкаясь по этой старой лестнице, я говорю себе, что надо было поселиться в другом отеле. Каждый год я надеюсь, что они наконец что-то сделают, отреставрируют там или модернизируют, но ничего подобного. Все та же старая мебель, что и 10 лет назад». Видимо, в этой жизни Джорджу Релли так и не удастся постичь разницу между старой и антикварной мебелью. Но в этот раз они хотя бы закрыли верхний этаж, фанерой лестницу заколотили, видимо, решили заняться перестройкой». «Завтрашнего дня начнется. Наверное, за весь день не удастся глаз сомкнуть. Конечно, лучше было бы лететь на самолете ВВС, как раньше, но теперь все уже не так. Теперь мне для этого пришлось бы заполнять тысячу формуляров и добывать 2000 подписей. Вообще, с этой бумажной волокитой становится все хуже и хуже. Радуйтесь, Дой, что вы уже выбрались из этих жерновов. Вы себе не представляете. Я хочу сказать... Я, честно, не понимаю, зачем они заставляют нас палить боевыми патронами по бумажным мишеням, бросаться шайковыми ручками в атаку на формуляры. Я только и делаю, что пишу докладные, потом пишу отчет о том, что я писал докладные, а под конец мне еще приходится кому-нибудь докладывать обо всей этой хренотени. Он пыхтел и вздыхал, чтобы я уж наверняка заметил, как ему приходится трудно». — Что нового у нашей старой группы? — спросил я без всякого реального интереса, собственно, лишь потому, что это было частью нашего ритуала. — Ах, да что-то, может быть, нового. Так он всегда говорил. — У меня опять новый начальник с октября. Или с сентября. Может, из сентября. Он серьезно принялся подсчитывать, и я не мешал его мозговой деятельности, следя только за тем, чтобы поглядывать в его сторону с интересом. На самом деле целиком сосредоточившись на еде. Не знаю, помните ли вы его, генерал-лейтенант Торренс, он из Нового Орлеана, хороший стрелок, закончил с отличием МОС-85-41. Вы должны были знать его по квантику. Такой человек-шкаф. Я понял, что он хотел избежать атрибута чернокожей в описании этой персоны. И оказал ему любезность, кивнул и с полным ртом буркнул, помню. Приятно было есть, чувствовать, как желудок наполняется. Но вместе с тем я чувствовал, что мой организм сопротивлением встречает эту субстанцию, которую я в него вводил, с отвращением, коренившимся, казалось, на клеточном уровне. Как будто долгая вынужденная пауза пробудила мои клетки из своего рода шока, в котором они годами терпели поступление этой пищи. «Впечатляющая карьера, надо сказать. Он постоянно оживается в Пентагоне, уже обедал с министром обороны и так далее. Но начались какие-то новые веяния. Иногда у меня такое чувство, что я вообще уже не ухватываю некоторые вещи. Торренс — такой тип, который всегда плотно закрывает за собой дверь, понимаете?» Рейли потёр ключицу. И, честно говоря, в последние годы мне больше подходило то, что Миллер сквозь пальцы смотрел на зачёты по физической подготовке. А Торренс настаивает на зачётах так, что я иной раз думаю. Ну всё, он решил со мной расправиться. Большой радости от этого не получаю уже, понимаете? Я понимал, Рейли уже не молоденький, в хорошей физической форме. Он не был никогда, а ведь армия... Вся его жизнь. Он предпочел бы погибнуть в каком-нибудь бессмысленном бою, чем быть отправленным в отставку по состоянию здоровья. «Кто же будет о нас спечься, если не вы?» — спросил я, зная, что именно это ему хотелось бы слышать. Папаша Рейли и его сыновья. Его лицо просветлело. «Вот именно. Я им тоже всегда это говорю. Где они найдут другого, кто был во всем этом с самого начала?» «Из офицеров, я имею в виду». Он махнул рукой. «Но мы всего лишь мелкие шестеренки во всей этой машине». Я упустошил тарелку и отставил ее в сторону. Пора уже было как-то воспрепятствовать тому, чтобы вечер прошел переливание из пустого порожня, в котором Рейли чувствовал себя, как рыба в воде. Проблема была лишь в том, что я не мог спросить его напрямую, что стоит за убийством Гарольда и Цуми, и кто такие эти безликие типы, которые ведут за мной слежку. В этом вопросе я попал в западню. Перед ним я делал вид, будто ничего не знаю об убийстве, а тем, что я своевременно не сообщил ему о появлении мужчин с мобильными телефонами, я нарушил мои обязательства по информированию. Другими словами, я маневрировал в положении, которым мне приходилось делать вид, будто я ни во что не врубаюсь. Но он все же дал мне одну зацепку, которую я мог воспользоваться без угрызений совести. «Что, собственно, происходит?» – спросил я, указывая ему на свою пустую тарелку. «Это моя первая еда с четверга. Пакет, который вы мне пообещали, так и не пришел. Равно как и регулярные посылки. Меня что, хотят уморить голодом или как?» Рейли заломил руки, как истерзанная жертва. «Не очень жаль, Дуэн. Но какой-то сбой. С четверга? Вот дерьмо собачье. Я не знал, что у вас совсем нет запаса. Во всяком случае, после нашего телефонного разговора я тут же отдал поручение о срочной посылке. Честное слово, первым же звонком. И мне ответили, будет сделано, полковник». Уйдет сегодня же, завтра будет на месте. Я и успокоился. Что же, теперь никому не верить а? не только по дороге в аэропорт я получил информацию, что какой-то поганый пидор снова застопорил мое поручение. Я им дал нагоняя прямо по телефону. Это я вам могу сказать. В конце концов, они послали курьера, который вручил мне эти две банки на промежуточной посадке в аэропорту Кеннеди. В пакете из «Вальмарт». Вы представляете, временами у них действительно не все дома у этих секретчиков. Я удивляюсь, как он их вообще пронялся через контроль, ведь эта штука нарушает все. а во всяком случае, я весь полет держал ее на коленях, глаз спускал, как из дипломатической почты. Я кивнул, чтобы показать, что я всемерно впечатлен такой жертвенностью». И что будет дальше после того, как я съем и вторую банку, а? Завтра придет регулярная посылка. Мне это было клятвенно обещано. У меня и до этого было смутное чувство, что меня водят за нос с пустыми обещаниями. Кроме того, у меня было смутное чувство, что я не могу так это оставить. «Джордж», — сказал я, и попытался придать своему голосу как можно больше интонации. «Давайте говорить открытым текстом». «Наверное, есть что-то, о чем мне не мешало бы знать, что-то разыгрывается за кулисами, имеющее отношение ко мне. Откуда мне знать?» — вырвалось у Рейли. И он понуро осел и долго сидел в такой позе, как раздавленная лягушка, не шевелясь и глядя перед собой. Я только смотрел на него, точно так же не шевелясь, и ждал, что будет». В конце концов, он поднял на меня взгляд. «Я должен вас кое о чем спросить, Дуэйн?» «Спрашивайте. Кто-нибудь пытался установить с вами контакт?» «Я сделал самое безобидное лицо, какое только было в моем распоряжении». «А кто должен был установить со мной контакт?» «Ответил я вопросом на вопрос, чтобы не прибегать к прямой лжи». «Что, естественно, при необходимости сделал бы, но Релли продолжил». Я сам еще толком не понял. Это имеет какую-то связь с убийством, которое произошло во вторник. Он снова немножко посопел и повздыхал. Они позвонили мне около полуночи. Агент Осборн или что-то вроде того. «Я только собрался ложиться, и вот тебе, пожалуйста, снова пришлось ехать в лэнгли. Одно из этих проклятых полуночных совещаний в глубоких катакомбах, когда галлонами пьешь кофе, и в какой-то момент возникает дурацкое чувство, будто решается вопрос войны или мира. И там они рассказали нам о человеке, который был убит здесь, в Дингле. Он запнулся. В том самом отеле, где я сейчас остановился, только сейчас до меня дошло. Черт бы его побрал. И что это был за человек, быстро спросил я, пока он не отклонился от темы. Что-то у Рейли сегодня было не в порядке с руками, судя по тому, как он их мял и тискал. Да вроде бы это был адвокат из Франциско, вел много дел по правам гражданства. Гарольд Итсуми. Японского происхождения родители во время войны были интернированы, и Наверное, поэтому он помотал головой. По крайней мере, за несколько дней до того, как улететь в Ирландию, этот адвокат звонил Форесту Дюба и наводил справки по проекту «Железный человек». Он как ахнул я, и мое удивление было лишь частью наигранным. Примерно так же и я отреагировал, когда услышал об этом. И ребята из Управления национальной безопасности начали выстраивать стенку. Ведь то, что они построили, оказалось дерьмом. Он снова принялся за попытки сломать свои пясные кости. Если хотите знать, причина всего этого коренится исключительно в том, что отдел железной экрана был расколот. Телефонная прослушка перешла... 1996 году к управлению национальной безопасности, и теперь постепенно выясняется, что они использовали ее только в качестве детского сада для тренировки подрастающей смены. Они, естественно, не сознаются в этом, но я вас спрашиваю, разве бы такое могло случиться, если бы мы по-прежнему держали этот сектор в своих руках? Да парень не успел бы трубку положить после... Своего звонка, как наши ребята, уже стояли бы у него под дверью. А эти молокососы из управления, они проморгали. Откуда этот Ильцуми вообще знал о железном человеке? Я имею в виду, кто-то ведь проболтался же». Это для разнообразия был искренний вопрос, ибо меня горячо интересовал ответ на него. Да, тут они представили нам теорию, о которой я тоже не знаю, что и подумать. После того, как они проснулись, песок из глаз протерли и заметили, что случилось то, чего не должно было случиться. Они принялись вести розыск. Обыскивать остывшее гнездо, так сказать. Вроде бы этот Гарольд Ицуми учился в университете Миссури, и они выяснили, что он там последние два года жил вместе с неким Джеймсом Стюартом, а тот якобы внук некоего профессора Натаниэла Стюарта, который, я думаю, был еще на проекте, когда вы в него поступили». «Был», — кивнул я и вспомнил о Бриджит, о папке, которую она не выпускает из рук, и о заявлении Стюарта об уходе с проекта. «Хорошо, тогда вы должны его помнить. Стройный, светловолосый, немного похож на этого актера Дональда Сазерленда. Он умер в декабре, за два дня до Рождества. Профессор, я имею в виду, не актер». Взгляд Рейли бегал по полу, как будто там все было уже написано рассеянным в пыли тайным шрифтом.